Глава 7. На второй странице своего скетчбука я записала подробный список всего, что мне было известно на данный момент, словно я составляла список персонажей для манги. Будучи стажером, я не имела доступа к более конфиденциальной информации, а той информации, что мне дала Гаен Сан, была явно недостаточно. И несмотря на то, что эта скудная информация была мне уже известна, к тексту я добавила несколько простых иллюстраций, которые помогали уложить все в голове. Поскольку я была в некотором роде ветераном, я могла вполне реально представить себе боль, которую испытывали жертвы Альфа-сан, Браво-сан и Чарли-сан, когда их душил Джигеринава. Но этого осознания было недостаточно. Я даже не подумала о чувствах других членов семьи жертв, в особенности тех, кто их обнаружил. Особенно это касается семьица. Через какой кошмар должен был пройти сын, обнаруживший свою мать повешенной и вынуждены спасать её? Гаэн не назвала возраст всех участников событий, но если это был младшеклассник, то посттравматическое расстройство на всю жизнь ему обеспечено. Даже для ученика средних классов это было бы серьёзной психологической травмой. Даже я в последнее время периодически думаю, «Да идите вы все к чёрту!» в отношении своих родителей. Но этот ребёнок больше никогда не сможет даже подумать о чем-то подобном. Мысленно посылать своих родителей к чёрту – не слишком типичная ситуация. Впрочем, принимая во внимание, как с тобой обращаются, полагаю, нежелать им смерти вслух уже достаточно здраво. Поздравляю со вступлением в бунтарский период взросления на Деко. Не могу сказать, что в детстве получила надлежащее представление о том, что такое этика и мораль, но сейчас я была полна решимости предотвратить ещё одну трагедию хотя бы ради этого ребёнка. Хотя здесь лишь говорится, что он является сыном, а он может вполне быть старше меня. Возможно, ему уже за 30. И всё же кто угодно способен испытать шок, Увидев повершенновычной семьи. Вообще хотелось бы больше информации по каждому из случаев. Я знаю, что я еще новичок, что я успел создать много проблем и что Гайан Сан до сих пор не полностью мне доверяет. Но я же не прошу выписку из их семейных реестров. Примечание переводчика. Семейный реестр аналог реестра записи актов гражданского состояния ЗАГС в постсоветских странах. Я слышала, что Ошина Сан был довольно прямолинейен и настойчив в вопросах выяснения обстоятельств дела у своих клиентов, понимаешь? Такая уж манера работы у братишки Ошена. Моя сестрица, к примеру, вообще не слушает людей. А Гаэн Сан и не нужно никого выслушивать, потому что она и так всё знает. Ммм. Причём игнорирует она их не потому, что всё знает. Выслушав ситуацию клиента, специалист рискует поддаться эмоциям, что может повлечь необдуманные действия, или что хуже... Он может сам попасть в такую же ситуацию. Если ты хочешь избежать таких случаев, когда специалист по мумиям становится мумией, безопаснее работать с холодной головой. Это как, например, когда люди, чувствительные к сверхъестественному, чувствуют недомогание в местах, где обитает привидение. Вроде того. Желание собрать как можно больше информации — это путь, по которому способен найти только братишка Ошена благодаря своему неизменному абсолютному нейтралитету. Братишка-демон постоянно терпит неудачу, когда пытается его копировать. Если ты считаешь, что он слишком часто терпит неудачи, тебе следовало бы его обучить каким-нибудь вещам. Но он определённо был похож на человека, который всегда погружается с головой в чужие ситуации и тонет в чужих эмоциях. Возможно, для тебя важно обрести чёткое представление того, каким специалистом ты хочешь стать. Кстати говоря, по своей манере размышлять о вещах, делая небольшие заметки и рисунки, ты похож на братишку Кайки. Правда? Он тоже обладает зловещим видом и любовью к живописи. Зловещий вид, как по мне, ничего общего с любовью к живописи не имеет. Но, м -э ладно. Так вот почему этот мошенник с таким пониманием отнёсся к моей мечте. Только не говорите мне, что в подростковом возрасте он тоже мечтал стать мангакой. Я побаивалась задавать такие вопросы, братишки Кайки, но всё возможно. В конце концов, когда он составляет план очередной аферы, это похоже на написание сценария. Он планирует все события, собирая информацию, используя своё воображение и подготавливая реплики для персонажей, которые должны появиться в кадре. В целом, когда он тебя обманул, всё так и было, не так ли? Верно. Он меня. Я едва не запуталась в собственных воспоминаниях, но немного поразмыслив, я пришла к выводу, что этот мошенник был виноват и в том, что я стала жертвой Джигиринавы. Мне не хотелось ворошить прошлое, но я никуда не могла деться от этих мыслей. Может быть, это змеиная логово тоже была очередной аферой Кайкисана? Возможно. Хорошее наблюдение. Она не стала защищать его, хоть и называла его братишкой. И это говорит та, что чуть не убила человека, которого любила и называла братиком. Где братик Кайоми, там и братишка Кайки. Примечание переводчика. Строго говоря, в оригинале Ананоки использует такой же суффикс «анитян», что и использовала в прошлом Надеко. Разница между братишкой и братиком исключительно стилистическая и лежит на совести переводчика. Кайки-сана я бы не стала называть братиком. Наверное. В любом случае, этот мошенник является всего лишь мошенником, а не убийцей. Я не думаю, что он такой человек, который мог бы проклясть кого-нибудь до смерти. Верно. Повешение жителей этой квартиры не принесло бы никакой прибыли, и вряд ли эти неудачные покушения на убийство были организованы ради страховых выплат, ведь всё выглядело как самоубийство. Я слышала, что бывали случаи страховых выплат за самоубийство, но всё равно три самоубийства, никак не связанных друг с другом жителей одной и той же квартиры подряд, это странно. Три подряд. Это тоже была часть очень ограниченной информации, которой я обладала. Я не знала точных дат, когда именно на протяжении трех лет, двух месяцев и трех недель, соответственно, здесь жили жертвы. Я не знала, когда именно эта комната превратилась в змеиное логово. Но было несложно заметить, что время, которое требовалось на то, чтобы довести человека до петли, становилось каждым разом короче. Что касается семьи А, не исключено, что проклятие начало действовать прямо с первого дня. Трудно сказать что-то наверняка. Однако это подтверждает гипотезу о том, что со временем проклятие становилось всё сильней. Четвёртый случай может оказаться смертельным. У меня дрожали руки от одной мысли, что от моих каракулей зависела чья-то жизнь, и дрожали они нет волнения. Да, на Нокитян была рядом на случай, если я что-то напутаю, а если её помощи окажется недостаточно, скорее всего Гэнсан Сан тоже готова прийти на помощь. Но мне не стоило полагаться на помощь других. Поскольку мне было запрещено проводить тест с подвешиванием себя к люстре, Мне ничего не оставалось, как пытаться понять, как работает это змеиное логово, основываясь на собственном опыте жертвы, как изначально и предложила Огайен Сан. Чтобы понять змею, нужно быть змеёй. Я собираюсь оглянуться на пройденный мной путь, на мою змеиную тропу. Итак, во-первых, в мой город приехал мошенник Кайки Сан и продал моей бывшей подруге проклятие, или скорее некий амулет. А? Погодите, но ведь сам амулет на самом деле не сработал, верно? Ведь само проклятие было аферой. Тогда Кайки-сан никак не может быть в этом виновен. Хорошее наблюдение». Она снова повторила эту реплику. «Если собираешься кого-то нарисовать, можешь нарисовать меня. Боюсь, если ты нарисуешь повешенный себя, то со своими художественными способностями способна проклясть саму себя. Но я, поскольку уже давно мертва, не умру от того, что меня повесят». Хорошее наблюдение. «Я не хотел рисовать свою подругу повешенной». Но если нарисую повешенным какого-то никак не связанного с этим человека, то это тоже может обернуться проклятием, так что в этом вопросе мне придётся положиться на Нанокитян. Хотя рисуя с такой низкой мотивацией, я сомневалась, что повешение действительно произойдёт. Надеюсь, после настолько мрачного рисунка какая-нибудь невидимая змея всё-таки появится и дело в шляпе. Ага, я в петле и дело в шляпе. Забавно. Ничуть не забавно. Получается, вместо того, чтобы ловить эту змею на живца... Мы будем использовать приманку. Могу я тебя кое о чем попросить? Нарисуй меня так, чтобы выглядело, будто я корчусь от боли. С глазом, вываливающимся из глазницы. Тогда мы сможем использовать твой рисунок в качестве официального арта для аниме. Да с таким рисунком аниме сразу отменят!» Это было не слишком реалистично, но я решил нарисовать висящую на ноги с закрытыми глазами и спокойным выражением лица. По ней даже нельзя было сказать «мертва она или жива». Ну, то есть она была трупом, конечно... Так что определённо была мертва, но всё же. Если не принимать во внимание выражение её лица, вернее его отсутствие, я уже миллион раз рисовала на нукитян в любой позе под любым углом, так что, наверное, могла бы сделать 3D-модель, поэтому нарисовать её подвешенной к люстре было проще простого. Я могла нарисовать её с закрытыми глазами, не говоря уже о том, что её длинное платье было рисовать намного проще, чем её прошлую многослойную юбку. Пока рисовала, я всё думала. Джагеринава, напавший на меня, практически вышел из-под контроля. Хотя обычно это проклятие не оказывает особенного эффекта, я воплотил его в таком месте, как храм Кита Шарахеби. Не могу себе представить, что Альфа-сан, Браво-сан и Чарли-сан повторили мою глупую ошибку три раза подряд. Другими словами, проклятие Джагеринавы, судя по всему, должно было быть вызвано в этой самой комнате, что заставляет задуматься о мотиве. А что случилось с человеком, который жил здесь до семьи А? «Здесь точно не вешали никакого Зулу Сана из дома Зет?» «Не было. Все жители, что жили здесь прежде, выехали мирно и в полной безопасности?» «Хмм...» «По дизайну здания было тяжело определить, насколько оно старое, я ненароком подумала, что семья А была первыми жильцами в этой квартире, так что подобный ответ меня немного удивил».